А вот была история Карьера английского фантаста Герберта Уэллса В самом начале не была блистательной Молодой писатель вместе со своим другом основал журнал Но подписчиков у этого журнала было всего четыре человека Как-то туманным утром друзья издатели услышали звуки похоронного марша Бросились на улицу! Ух! «Слава богу!» — облегченно вздохнул Уэллс. «Это не наш подписчик!»